«Значит, она принадлежала его отцу. Его отцу? Он ощущал, как мантия течет сквозь его пальцы. Она была нежнее шелка, легче воздуха. Используя ее с умом, так написал приславший ее. Ему просто необходимо было испытать мантию прямо сейчас». Гарри накинул ее на плечи и, опустив взгляд, не увидел ничего, кроме теней и лунного света. Ощущение было весьма странным. Используя ее с умом. Гарри вдруг почувствовал, что сонливость как рукой снял. В этой мантии он мог обойти всю школу, заглянуть в любое помещение — Так что о каком сне могла идти речь, когда его переполняло возбуждение? Ведь в этой мантии он мог пойти куда угодно, и ему не страшен был никакой Филч. Рон что-то пробурчал во сне, Гарри задумался над тем, не разбудить ли его. Но что-то помешало ему сделать это. Может, осознание того, что мантия принадлежала его отцу... И в этот раз, в самый первый раз, он должен был опробовать ее сам, один. Он бесшумно выбрался из спальни, спустился по лестнице, прошел через комнату отдыха и пробрался сквозь дыру, с той стороны закрытую портретом. — Кто здесь? — Проскрипела толстая леди. Гарри ничего не ответил и быстро пошел вниз по коридору и вдруг остановился, спросив себя, куда, собственно, направляется. Сердце его громко стучало, а в голове толкались переполнявшие ее мысли, и, наконец, его осенила запретная секция библиотеки. Вот куда ему было надо. Он сможет листать книги так долго, как ему того захочется, и ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы узнать, кто такой Николас Флеммелл. Он плотнее закутался в мантию и двинулся вперед. В библиотеке было абсолютно темно и очень страшно. Гарри зажег стоявшую на входе лампу и, держа ее в руке, пошел вдоль длинных рядов. Гарри представил, как выглядит со стороны лампа, сама по себе плывущая в воздухе, и хотя он знал, что это его рука держит лампу, ему стало неуютно. Запретная секция находилась в самом конце помещения. Аккуратно переступив через загородку, отделявшую секцию от остальной части библиотеки, Гарри повыше поднял лампу, чтобы разглядеть названия стоявших на полках книг. Но, если честно, названия ему ни о чем не говорили. Золотые буквы на корешках выцвели и частично облетели, а слова, в которые они складывались, были написаны на каком-то чужом языке. И Гарри не знал, что они означают. На некоторых книгах вовсе не было никаких надписей, а на одной было темное пятно, которое до ужаса напоминало кровь. Гарри почувствовал, как по его коже побежали мурашки. Возможно, ему это показалось, возможно, нет, но было впечатление, что он слышит слабый шепот, исходящий от книг, словно они узнали, что в запретную секцию зашел кто-то, Кому нельзя здесь находиться, и это им не нравится. Пора было приступать к делу. Гарри осторожно опустил лампу на пол и оглядел нижнюю полку в поисках книги, которая привлекла бы его внимание своим необычным видом. Взгляд его упал на большой черный с серебром фолиант. Гарри с трудом вытащил тяжеленную книгу и положил ее на колено. Стоило ему раскрыть фолиант, как тишину прорезал ужасный крик, способный заставить кровь застыть в жилах. И это кричала книга. Гарри поспешно захлопнул ее, но крик продолжался, высокий, непрекращающийся, разрывающий барабанные перепонки. Гарри попятился назад и сбил лампу, которая тут же погасла. Он запаниковал. И тут послышались шаги. Кто-то бежал по коридору, приближаясь ко входу в библиотеку. В тропях, засунув книгу на место, Гарри рванулся к выходу и в дверях чуть не столкнулся с Филчем. Выцветшие глаза Филча, вылезшие из орбит, смотрели сквозь него, и Гарри, поднырнув под его руку, выскользнул в коридор. В ушах его все еще стояли издаваемые книгой вопли. Прошло какое-то время, прежде чем Гарри остановился и, переведя дыхание, обнаружил, что стоит перед выставленными на высоком постаменте рыцарскими доспехами. Он так стремился убежать подальше от библиотеки, что не обращал внимания на то, куда именно бежит, и сейчас не мог понять, где он находится». Возможно, потому что вокруг стояла кромешная тьма. Впрочем, Гарри тут же вспомнил, что похожий рыцарь в латах стоял неподалеку от кухни, но кухня, по идее, была пятью этажами выше. Вы сказали, профессор, что если кто-то будет бродить по школе посреди ночи, я должен прийти прямо к вам. Так вот, кто-то был в библиотеке. «В запретной секции!» Гарри почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Он так долго бежал, сам не знаю куда, но Филч оказался здесь практически одновременно с ним, потому что это именно его голос сейчас слышал Гарри. Гарри только успел подумать о том, что, значит, Филчу был известен более короткий путь». И вдруг замер от ужаса. Голос, ответивший Филчуп, принадлежал профессору Снейпу. Значит, в запретной секции? Что ж, они не могли уйти далеко. Мы их поймаем. Гарри прирос к полу, глядя как из угла перед ним появляются Филч и Снейп, Конечно, они не могли его видеть, но коридор был узким, и они вполне могли в него врезаться. Мантия делала его невидимым, но не бесплотным. Гарри попятился назад, стараясь двигаться бесшумно. Филч и Снэйп приближались, столкновение было не избежать. И Гарри, судорожно оглядевшись, заметил слева от себя приоткрытую дверь. Она была его единственным спасением. Стараясь не дышать, он втиснулся между дверью и косяком, застыв на полпути, и, боясь, что если коснется двери, то она заскрипит и выдаст его, и каким-то чудом буквально проскользнул внутрь. Снейп и Филч прошли мимо. И точно бы задели его, если бы он остался в коридоре, но Гарри уже был в комнате и, тяжело дыша, прижался к стене и слушал, как удаляются их шаги. На сей раз он едва не попался. Он был так близок к этому и с трудом мог поверить, что все обошлось. Прошло несколько минут, прежде чем Гарри обвел глазами комнату. Она была похожа на класс которым давно не пользовались, у стен громоздились поставленные одна на другую парты, посреди комнаты лежала перевернутая корзина для бумаг, а вот к противоположной стене прислонилось нечто, выглядевшее абсолютно чужеродным в этой комнате. Казалось, этот предмет поставили сюда просто для того, чтобы он не мешался в другом месте. Это было красивое зеркало высотой до потолка, в изукрашенной орнаментом золотой раме, опиравшейся на подставки, похожей на две ноги с впившимися в пол длинными когтями. На верхней части рамы была вырезана надпись «Эрзит страеру ойт убе кафру ойт он вохси». Шагов Филча и Снейпа давно уже не было слышно. Так что Гарри полностью успокоился, но даже если бы в нем еще оставалось волнение, оно все равно улеглось бы, потому что зеркало буквально притягивало его к себе, заставляя забыть обо всем остальном. Гарри медленно направился к зеркалу, желая заглянуть в него и убедиться, что он не видим.